320. д в а д ц а т куру. Какое счастье вырваться из своей аурической скорлупы на свободу пространственного простора! Надо почуять тесноту плотной темницы, ограничения тела земного, чтобы устремиться к пространственной свободе. Воплощение в тело необходимо? Выдают возможность духу расти и углублять з н а н и я постепенно овладевая физическим телом с тем, чтобы освободиться от его ограничений и связанности пятью внешними чувствами. Будем приветствовать каждый шаг и победу в этом направлении. По крупицам собирается и накапливается сокровище о г н и К победен а д п л о т ь ю владыка зовет. Победитель не судит себя победившему. Прощается все.